Адамберг ехал быстро. Данглар понимал только то, что они направляются в монтаржи, а больше ничего. Чем дольше они ехали, тем более напряженным становилось лицо комиссара. Его черты вдруг стали невероятно четкими, почти нереально. Казалось, физиономия Адамберга устроена так же, как лампа с регулятором яркости. А еще Данглар не мог понять, почему комиссар к старой белой рубашке надел черный галстук, повязав его узлом собственного изобретения. Траурный галстук, совершенно не подходящий к случаю. Данглар озабоченно поинтересовался, почему комиссар сегодня так странно одет. «Я специально выбрал этот галстук», — ответил Адамберг. «Милый обычай я придумал, не правда ли?» И больше не прибавил ни слова. Только всю оставшуюся дорогу изредка прикасался к руке Данглара. Прошло уже больше двух часов, как они выехали из города, когда Адамберг остановил машину на лесной дороге. Там уже не чувствовалась летняя жара. Данглар прочел на указателе «Лес Бертранж» — государственная собственность. А Адамберг сказал «Приехали» и дернул ручной тормоз. Он вышел из машины, отдышался и осмотрелся, покачивая головой. Потом разложил карту на капоте машины и подозвал кастры, лили и полицейских, ехавших в фургоне. «Мы пойдем сюда», — он показал направление. «Сначала по этой тропинке, потом по этой и вот этой». «Дальше мы осмотрим всю южную часть массива. Наша задача — прочесать зону вокруг вот этой лачуги в лесу». Его палец вычертил на карте небольшой круг. «Круги! Опять круги!» — пробормотал он. Адамберг небрежно сложил карту так, что она превратилась в бесформенный комок бумаги и протянул ее кастро. «Выводите собак!» — напоследок скомандовал комиссар. Шесть овчарок на поводках слоем выпрыгнули из фургона. Данглар, не очень любивший этих животных, отошел в сторонку и инстинктивно запахнул поплотнее полупросторной серой куртки, словно она могла защитить его от собак. «И все это ради старухи Клеманс?» — спросил он. «А что будут делать собаки? Она же нам не оставила даже лоскутка своей одежды, чтобы они могли взять след». «Все, что нужно, у меня с собой», — ответил Адамберг, вытащив из фургона небольшой сверток и сунув его под нос собакам. «Это тухлое мясо», — поморщившись, — сказал Делиль. «Оно пахнет смертью», — заметил Кастро. «Совершенно верно», — согласился Адамберг. Он подал знак, и они отправились к первой тропинке, начинавшейся справа от них. Впереди бежали собаки, рыча и натягивая поводки. Один из псов ухитрился сожрать часть мяса. «Ну и придурок, этот пёс сердито заметил Кастро». «Мне это не нравится», — проворчал Данглар, — «совсем не нравится». «Догадываюсь», — ответил Адамберг. «По лесу невозможно пройти бесшумно. Звуки окружали их со всех сторон. Хруст сломанных веток, убегающие зверьки, улетающие птицы, шуршание листьев под ногами, лай собак, рвущихся то в одну сторону, то в другую. На Адамберге были обычные старые чёрные брюки». Его траурный галстук сбился и висел на плече. Он шел молча, заложив руки за пояс и сосредоточенно ловил взглядом малейшее отклонение собак от тропинки. Прошло три четверти часа, как вдруг собаки разом свернули влево. Тропинки там уже не было. Приходилось пробираться среди ветвей и огибать деревья. Люди шли медленно, а овчарки тащили их вперед. Согнутая ветка больно хлестнула Данглара по лицу. Первые лучшие собак по кличке Будильник или просто Будик остановилась в метрах в шестидесяти впереди. Подняв морду и оглушительно лая, она покрутилась на месте, потом поскулила и легла на землю, очень довольная собой. Адамберг замер, вцепившись пальцами в ремень. Он осмотрел участок, где лег Будильник. Несколько квадратных метров между дубами и березами. Он потрогал нижнюю ветку одного из деревьев, сломанную, судя по всему, несколько месяцев назад. На месте надлома уже вырос мох. Губы Аденберга как-то странно сжались, как обычно бывало в минуты крайнего волнения. Данглар это тут же заметил. «Позовите всех», — приказал Аденберг. Потом он посмотрел на Деклера, который нес мешок с инструментами и сделал ему знак приступать к работе. Данглар с опаской наблюдал, как Деклер развязывает мешок, достает оттуда кирки и лопаты и раздает людям. Целый час Данглар запрещал себе думать о том, что они ищут, Но он не мог больше отрицать очевидное. Они искали именно это. «Нас ждут находки, кажется так», — вчера сказал Аденберг. «И этот черный галстук, оказывается, комиссар, не чуждался символики, какой бы грубой она ни была. Лопаты шумно вонзились в землю, издавая ужасные звуки, особенно когда железо скребло по камням». Слишком часто Данглару приходилось слышать этот звук. Игру до земли, выраставшие по обеим сторонам ямы, он тоже видел слишком часто. Полицейские копали умело, ритмично сгибая колени. Дело спорилось. Адамберг, не сводя глаз ямы, тронул Деклера за рукав. «А теперь будьте осторожны, копайте помедленнее и смените инструмент». Пришлось подальше оттащить собак. От них было слишком много шума. «Собаки нервничают», — заметил Кастро. Адамберг кивнул, продолжая внимательно вглядываться в яму. Работами руководил Деклер. Теперь он снимал тонкие слои земли небольшим мастерком. Потом резко отпрянул, как будто кто-то напал на него. Он закрыл нос рукавом. «Вот, это рука», — произнес он. «Вроде бы. Думаю, это рука». Данглару пришлось сделать над собой невероятные усилия, чтобы оторваться от ствола дерева, у которого он нашел себе убежище, и подойти к краю ямы. «Да, это была рука», — Жуткая рука. Один полицейский откопал всю руку до плеча, другой — голову, третий — клочки голубой ткани. У Данглара закружилась голова. Он попятился, пытаясь нащупать у себя за спиной место, где он оставил свое надежное дерево, свой крепкий дуб. Он коснулся пальцами коры и вцепился в нее, а перед глазами у него так и маячил жуткий труп с почерневшей, оползающей кожей. «Мне нельзя было приезжать сюда», — только и подумал он, закрывая глаза. В этот момент он даже не пытался угадать, чье страшное и мертвое тело лежало в яме, зачем они искали его, где сейчас находились и почему он ничего не понимает. Единственное, что он знал, так это то, что находка комиссара ничем им не поможет. Труп пролежал в земле не один месяц, а значит, это не Климанс. Люди проработали еще примерно час, и по мере того, как они продвигались, зловоние становилось все более невыносимым. Данглар застыл у своего целебного дуба. Он старался не опускать голову. Между кронами деревьев виднелся только небольшой кусочек синего неба. Лес в этом месте был темным и мрачным. Данглар услышал мягкий голос Адемберга. «Достаточно. Прервемся. Надо немного выпить». Люди побросали инструменты, а Деклер извлек из сумки литр коньяку. «Коньяк не так, чтобы очень», — сообщил он, — «но мозги он нам прочистит». «Это запрещено, но необходимо», — вздохнул Адамберг. Комиссар подошел к Данглару и протянул ему стаканчик с коньяком. Он не спросил инспектора, как вы или вам лучше, он вообще ничего не сказал». Аденберг знал, что через полчаса Данглару станет немного лучше, и он сможет ходить. И все это знали, и никто не приставал к Данглару. У всех сидящих неподалеку от зловонной могилы в душе боролись противоречивые чувства. Девять мужчин расположились на земле поближе к Данглару, по-прежнему стоявшему у дерева. Судмедэксперт покружил еще немного возле захоронения и присоединился к остальным. «Ну, с доктором мертвых, что вы нам скажете?» — обратился к нему Кастро. «Скажу, что это женщина, немолодая, шестидесяти-семидесяти лет. Скажу, что ее убили, нанеся глубокую рану в область шеи, и произошло это более пяти месяцев назад. Установить ее личность дело почти безнадежное. Так-то, ребятки». Доктор часто говорил ребятке, словно вел урок в школе. «Одежда обыкновенная, недорогая, так что это вам не поможет. У меня такое впечатление, что в могиле мы не найдем ничего, что указывало бы на личность погибшей. Не надеетесь выудить что-нибудь из ее зубного врача. Зубы у нее здоровые и целые, как у нас с вами. Нет ни следа вмешательства стоматолога, насколько я мог рассмотреть». «Вот, ребятки, что я хотел вам сказать. Следовательно, чтобы узнать, кто она, потребуется немало времени». Это Клеманс Вальмон, 64 четырех лет, проживавшая в сюр Сюрсен, тихо проговорил Аденберг. Плесните мне еще немного коньяку, деклер. Вы правы, он не самый изысканный, но вкус у него все же приятный. Нет, заговорил Данглар, гораздо энергичнее, чем можно было ожидать, но все же он не рискнул расстаться со спасительным деревом. Не может этого быть. Доктор сказал, эта женщина мертва уже более пяти месяцев, а Клеманс ушла из квартиры на улице патриархов, всего месяц назад и была жива живехонька Как это объяснить? Но я же сказал, Клеманс Вальмон, проживавшая в ней и сюрсен, возразила Адамберка вовсе не Клеманс с улицы Патриархов. Так что же получается? спросил Кастра. Их было две. Две полные тёзки, близнецы? Адамберг отрицательно мотнул головой, вертя в руке стаканчик с коньяком. Существовала только одна Клеманс, сказал он. Та Клеманс, что жила в нью-и, была убита пять или шесть месяцев назад. Вот эта самая женщина. Вздернув подбородок, он указал на яму. А еще был некто, живший у Матильды Форестиена на улице Патриархов под именем Клеманс Вальмон. Этот некто и убил Климанс Вальмон. «Кто же это был?» — спросил Делиль. Адемберг, словно извиняясь, покосился на Данглара. «Это был мужчина», — произнес он. «Человек, рисующий синие круги».